Проработайте все взаимоотношения. Изображена звезда. Наверху этой звезды наука. Слева – духовность. Справа – магия. Внизу звезды. Слева – чудо. Справа – парадигма. Как наверху, так и внизу. Древний символ этой концепции – шестиконечная звезда, состоящая из двух пересекающихся треугольников, известная как звезда Давида. Изучите следующий список слов и посмотрите, сколько пар наверху-внизу можно из них составить. После этого придумайте дополнительные пары. Вверху пересекающихся треугольников наука. Слева – реальность, справа – верование, в середине – духовность, слева, справа – магия. Внизу слева звезды Давида знания, справа сознание, внизу звезды Давида, в пике треугольника чудо слева, справа парадигма. Квантовый мозг. Некоторые люди говорят, что сознание ⁇ это удивительное явление Вселенной, имеющее склонность концентрироваться в человеческом мозгу. Если это так, то сознание весит приблизительно 1 килограмм 200 граммов и внешне напоминает серую цветную капусту Эндрю Ньюберг Джефф. Сейчас слово «квантовый» можно прицепить к чему угодно. Несколько лет назад в моде было слово «творческий». Творческий развод, творческая кулинария. Теперь все стало квантовым. Квантовый развод, квантовая кулинария, квантовое целительство. Бетси, а что такое квантовая кулинария? Смеется. Джефф, не знаю, но звучит неплохо. Правда? Удивительно ли, что понятие кванта используют везде? Это совершенно новый взгляд на физическую Вселенную, на котором основаны все остальные представления. Квантовая теория открывает дверь к многочисленным возможностям и дает ответы на некоторые вопросы, ставившие человечество в тупик на протяжении многих тысячелетий. Одна из интереснейших областей применения квантовых идей, помимо кухни, Касается нематериальных сфер жизни. Сознание, опять, свободы, воли, намерения и опыта. Поэтому в данной главе мы поговорим о точках соприкосновения квантовой теории и науки о мозге. Сознание, мозг, тело. Является ли сознание всего лишь продуктом функционирования мозга? Эпифеноменом, в кавычках, или результатом? биохимической деятельности у нас в голове. Возникает ли оно лишь тогда, когда соединяется достаточно большое количество нейронов, образовывая сложные структуры с высокой вычислительной способностью? Если да, то представляет ли собой мозг просто биологический компьютер? И отличаемся ли мы тогда от машины? Может ли возникнуть Искусственный интеллект, равный человеческому или превосходящий его, будут ли такие машины сознательными, смогут ли они обучаться, будут ли обладать свободной волей. Или же сознание является фундаментальным компонентом Вселенной, независимым от мозга и существующим вне тела, о чем свидетельствует тысяча описаний вне телесных и околосмертных переживаний. Речь идет о случаях, когда человеческое тело временно перестает функционировать, например, на операционном столе, а сознание между тем продолжает бодрствовать и воспринимать мир. Разница между человеком и камнем состоит в том, что наше поведение, в отличие от поведения камня, берет начало на уровне квантовых явлений, на уровне отдельных молекул ДНК в каждой клетке мозга, считает... Джон Хагелин, доктор философии, Исторически ответы на эти вопросы разделяются на три группы. Материализм, материя первична, а сознание чем бы оно ни являлось вторично, сознание лишь результат работы мозга. Сознание само по себе не существует, сознание не самостоятельное явление реальности. Но продукт работы биологической системы, результат электрохимических процессов в нейросетях. Дуализм и сознание и материя самостоятельное явление реальности. Однако они настолько различны, материя плотна и осязаема, а сознание абстрактно и неосязаемо, что существует в абсолютно разных, совершенно не связанных друг с другом сферах.